Собрание длилось больше двух часов, задавали множество самых разнообразных вопросов, всех не передашь. И лишь один человек повел в волчью сторону. Худощавый, плохо одетый дядька лет пятидесяти, с острым, внимательным, но непрямым взглядом. Он спросил, как бы очень доброжелательно, по-семейному. «А позвольте до вас обратиться, чего вы украинец будете?» «К чему это?» — насторожился я. «Да так...» Прозвище ваше Федоров, а с лица вроде «наш». «Русский», — сказал я, хотя на самом деле считаю себя украинцем. «Это разве дело меняет? Как это понимать? Наш, не наш?» «Та ничего», — уклончиво ответил он и прикрыл рот, симулируя зевок. «Нет уж, продолжай, пожалуй». «Начал, так веди свою линию». И тот мрачный крестьянин, что спрашивал об Америке, видимо, сверстник этому — Повернулся и очень зло крикнул «Давай-давай, выкладывай, выворачивайся! Чего хоронишься?» Дядька не смутился. Щурясь то на меня, то на своего сверстника, то, повернувшись ко всему собранию, он медленно начал «Можу и сказать, я так гляжу, Украина уся под немцем? Уся! А что теперь нам тут про партию думать? Оставили Украину, так и текайте с ней!» А мы сами с ним с чем чи? Сговоримся, чи... крикнул старик. Ты сучья душа рад сговориться. Ищ червяки выискался. Вин за всю Украину балакает. Я тебе вот что скажу. Иудина твоя кровь. Не про Украину ты мечтаешь, а про гроши. Як ты глядел с молоду в Куркули, так и теперь. Свободна торговля тобой нужна. Та своя землица, та наймитов с десяток. А то? «Украина!» «Да ты меня, педрёбра, не толкай!» Он резко обернулся к стоявшей рядом с ним женщине. «Я его не боюсь. Против колхоза пойдёт, к нимцам побежит. Так мы его живо на сук!» Сноска. Наймытов, Батраков. «Цены можно», — ответил дядька. «Свою людыну я не выдам. Да и ссоры с хаты не вынесу. Я ж телький вопрос». «Верно, товарищ Федоров. «Це дружня Розмова!» Он еще что-то шептал, но вдруг осёкся, хрипнул и скрылся в темноте. Послышалась возня в задних рядах. Ему, должно быть, зажали рот и от одного к другому передали вроде как мешок. Его никто не ударил, просто удалили из помещения. А на улице кто его знает, что с ним стало? Перед концом собрания опять выступил тот усач, что спрашивал топором или динамитом. Начал опять-таки с вопроса. «Вот к чему у меня еще интерес. Что ж мы будем, товарищи партизаны, рубить, колы немец наше село сожжет?» «А ты, Степан, не каркай!» — крикнули ему. «Помолчите! от не дадут человеку высказаться. Я и сам собьюсь. А что нас немец будет полить, так це точно. Колы волк есть, так ему надо есть. На это...» Я вам, товарищи партизаны, скажу, не горюйте. Це війна. це такая війна, что нет хуже. На вопрос свой я сам отвечу. Мы на все подготовимся: на пожар, на люту смерть, на кровавые пытки. На одно не годимся: немцу зад лизать, его плуг тащить. Так и в Москву передайте, товарищ Федоров. Спасибо, друг. От всей души партизанская благодарность. Только вот беда. «Ради у нас пока того передать в Москву еще не можем. Цэ уже ваша забота, як передать?» Он лукаво усмехнулся. «Сердце сердцу весть дает». По возвращении с Савинок мне доложили, что явился с рапортом Филипп Кравченко. Он, оказывается, болел. В тот раз на полигоне его и Белого слегка контузило. Все это время они отлеживались, Ничего. Обошлось. Слух вернулся. Вернулся и здравый смысл. Впрочем, как выяснилось, здравый смысл – понятие относительное. Стоит об этом поговорить. Могут ли, к примеру, совмещаться в одном человеке безумная храбрость и здравый смысл? Всякий ли раз, идя на риск даже с самыми лучшими намерениями, человек совершает подвиг? Лежит передо мной пожелтевший от времени рапорт инженера-подполковника Филиппа Яковлевича Кравченко. «Не могу не преклоняться перед тем, что еще Ленин называл презрением к смерти». Филипп Кравченко обладал этим чувством в полной мере. К тому же была у него и творческая жилка, и даже инженерный расчет. Впрочем, весьма своеобразный. Подавая мне рапорт, Кравченко сильно нервничал, Можно сказать, негодовал. Вы нам запретили. Вы приостановили работу, которая была в самом разгаре. Что это? Недоверие к моему инженерному опыту? Вы даже не ознакомились с конструкцией. Впрочем, вот, читайте. Тут я рассказываю и о себе, и о своих идеях. Прилагаю рисунки, схематические чертежи. Не знаю, сумеете ли вы их прочитать. Я попросил собрать в штабную землянку попудренко. и... Яременко, Новикова, бывшего армейского сапера Петра Романова, всех, кто хоть как-то мог разобраться в том, что следует делать для организации диверсионного подразделения. Рапорт Кравченко огласили перед всеми. Привожу его полностью».